Дырки в фанере Остров посвящается Татьяне Бек Недели, наверное, с две, а то и с три-четыре, мы никак не могли открыть ни одного острова. Ну, не получалось. Острова-то, неозначенные на картах, мелькали там и сям. Но мы то обшивали палубу горбылем, то мочили яблоки, то попросту ленились. Сэр Суэрвэйр утомлённый открыванием всё новых и новых островов, говорил, «Невозможно открыть все острова на свете, друзья. Лично я открывать новые острова отказываюсь. Пусть на свете хоть что-нибудь останется неоткрытым мною». И наш старый фрегат Лавр Георгиевич пролетал мимо островов, с которых порой высовывались фиги и тянулись в сторону Лавра. На других островах сияли туземные рожи, измазанные повидлой, а в пампасах пели хором какие-то младенцы без набедренных повязок. Всё это мелькало мимо наших бортов, пролетало, не задевая души. Только на одном берегу задела душу стоящая на горе корова. Верхом на ней сидело штук 20 человек, а с десяток других добровольцев сосали её необъятное вымя. Я долго раздумывал о судьбе этой коровы, но скоро и корова позабылась, развеялась ветром океанов. Наконец, запасы питьевой воды у нас истощились, и капитану пришлось согласиться на открывание какого-нибудь острова. И остров не замедлил появиться на горизонте. — Не знаю, есть ли на нём вода, — говорил Суир, но, возможно, найдётся хоть что-нибудь питьевое. — А пресные — не обязательно, — Поддерживали мы нашего капитана. На берег мы взяли с собою бочки и баклаги, баки, цистерны, вёдра, лейки, пустые бутылки и нескольких матросов, которые должны были всё это перетаскивать на борт. Не помню точно, кто там был из матросов, ну, Петров Лодкин, Вислоухов, возможно, и матрос Залезняк. А вот кочегара с нами не было. Впрочем, был. Конечно, был с нами и наш кочегар. «Кавпак». Но в открываемый остров весь был перерезан рвами, в которых и подозревалась вода. Рвы эти и земляные валы что-то ненавязчиво напоминали, а что именно мы не могли понять. Рядом с капитаном стояли мы на берегу, стараясь справиться со своей памятью, как вдруг послышался какой-то треск, и из ближайшего рва показался человек. Он был ромбической формы и стоял. На одной ноге. И нога это была какая-то такая общая нога. Вы меня понимаете? «Человек!» — сказал Суир и указал пальцем. Выслушав капитана, ромбический человек на общей ноге повернулся боком и тут же исчез. «Исчез!» — сказал Суир, а человек снова появился, повернувшись к нам грудью. «Что за чертовщина!» Ромбический туземец явно вертелся. То он поворачивался к нам боком, и тогда его не было видно, то грудью, и тогда он виден был. «Батенька!» — закричал Суир на языке солнечной системы. «Кончайте вертеться и подойдите поближе!» «Не могу, сударь!» — послышался ответ на языке Млечного пути. «Здесь как раз 25 метров!» Высказав это, он опять завертелся. Тут мы рассмотрели его поподробнее. Скорее всего, он был сделан из фанеры — Вот почему и не был виден сбоку. Вернее, был виден, как тоненькая чёрточка. Если это была фанера, то уж не толще десятки. Кроме того, туземец был весь в дырках, которые распределялись по всему телу, но больше всего дырок было на сердце и во лбу. — Ну что вы на меня уставились, господа? — закричал он на языке смежных галактик. — Стреляйте! Здесь как раз двадцать метров! Мы никак не могли понять, что происходит. Возможно, из-за этих диалектов. Галактический сленг припудрил наши мозги. Наши, но не нашего капитана. «Отойди на 50 метров», — строго сказал он на русском языке. Фанерный отбежал, дико подпрыгивая на своей общей ноге. «Обнажаю ствол», — сказал капитан и вынул пистолет системы Максимова. «Стреляйте!» — крикнул Фанерный, — И капитан выстрелил. Пистолетный дыма полил черепушку какого-то матроса, возможно, Веслоухова, а пуля, вращаясь вокруг своей оси, врезалась в фанеру. «Браво!» — закричал простреленный, окончательно переходя на русский язык. «Браво, капитан! Стреляйте еще! Десятка!» Суер не заставил себя упрашивать и выпустил в фанеру всю обойму. Только один раз он попал в восьмёрку, потому что лоцман-кацман нарочно ущипнул его за пиджак. «Какое наслаждение!» — кричал фанерный. «Счастье! Вы не можете себе представить какое-то блаженство, когда пуля пронзает твою грудь. А уж попадание в самое сердце — это вершина нашей жизни. Кого не простреливали, тому этого не понять. Прошу, стреляйте ещё! В меня так давно никто не стрелял!»